Глава вторая. Павел Симонов. Утром 3 января я ехал на работу. Ничего делать не хотелось, но надо было. И тем не менее, настроение не торопилось подниматься от отметки ниже нуля. Этот Новый год занял пальму первенства в списке худших праздников в жизни. Он даже потеснил тот, который мы с другом Колькой по дурости в 17 лет провели в участке полиции. Переплюнул и другой, когда я умудрился рассориться с родителями, и мы до сих пор разговаривали сквозь зубы. Может, потому что об этом воспоминания еще слишком свежие. С другой стороны, подумаешь, все пошло наперекосяк. Новый год я собирался праздновать с Никой, моей девушкой. Мы встречались уже год. Друзья намекали, что пора бы узаконить отношения, и даже на торжество приглашали нас вместе. Столик в ресторане был заказан ещё за месяц. Подарок куплен, я выбрал золотую брошь с россыпью рубинов. Ника любила украшения. Всё упаковано в коробочку, костюм куплен. Ровно в 8 я заехал за Никой. Она, как всегда, выглядела сногсшибательно. Длинное струящееся синее платье делало фигурку тоненькой, подчёркивая всё, что надо было подчеркнуть у девушки. Светлые локоны, удлинённые ресницы, как есть Снегурочка. Только я вот совсем не Дед Мороз, как оказалось. Поначалу всё шло по плану. Мы приехали в ресторан, попробовали мидии, выпили шампанского, потанцевали. А затем настала очередь дарить подарки. Я протянул Нике коробок с брошью. Она сделала большие глаза, открыла, и брошь полетела мне в лицо. Что случилось, понял не сразу, а только тогда, когда моя пара, размазывая по лицу слёзы и косметику, назвала меня бесчувственным чурбаном и скотиной. Ника рассчитывала, что я сделаю ей предложение. Я же и не собирался. И вот так её обманутые ожидания испортили нам праздник. Я, конечно, Нику не любил. Скорее, она нравилась мне как женщина, с которой приятно провести время и не стыдно выйти в свет. Но я был взрослым мальчиком и не ждал большой любви. Всем правит расчёт, жизнь доказала. Вот и Ника решила, что рассчитала всё как надо. Не вышло. Я остался виноват, дама в слезах уехала на такси. Я доел остывающий праздничный обед, заказал ещё бутылку вина. Одним условом полночь, я теперь не помню. Зато проснулся дома, в обнимку с подушкой, одетый и даже при деньгах и мобильном. Всё первое января до да и второе следом промаился головной болью, а третьего начинался очередной трудовой год. А тут ещё эта Никифорова. плюхнулась на пятую точку. Смотреть надо, куда ставишь ноги. Нет, против Татьяны я ничего не имел. Редовая сотрудница, в меру исполнительная, слегка наивная, каждый раз смотрит так, будто ждёт, когда её похвалю. Симпатичная даже, с неплохой фигуркой, которую зачем-то скрывает за балахонными нарядами. Но разве можно быть такой тюхой? Скажешь слово, глаза на мокром месте. «Мнение своё и то не может выразить кратко, чётко и ясно. Мрак». Быстро поставил госпожу Никифорову на ноги и подтолкнул в направлении работы. Вроде бы обошлось без переломов и хорошо, но обычная бессловесная Татьяна, которая обычно при виде меня опускает глаза в пол, открыла рот. «Как встретили Новый год, Павел Константинович?» «Она издевается, что ли?» «Стоп, Паша». Откуда девушке знать, что у тебя проблемы на личном фронте? Она не виновата хотя бы в этом. Отлично. Заставил себя улыбнуться, а Татьяна почему-то попятилась и, кажется, передумала ехать со мной в одном лифте. А вы? Я? Хлопнула ресницами, те ребят тёмный локон. Хорошо, с подругами. Ну хоть у кого-то вечер сложился. А вот Татьяна, видимо, сломался какой-то клапан до этого перекрывавшей речь, потому что она спросила: "А вы с кем праздновали?" Один, ляпнул я. И вот зачем? Потому что в глазах Танечки даже промелькнуло сочувствие. Если спросит почему, я за себя не ручаюсь. Но, к счастью, Татьяна затихла, а я благополучно вышел на своём этаже, отправив домой выше. В кабинете было хотя бы тихо. Сел за стол, придвинул кипу бумаг, пролистал верхние. Задумался, пролистал ещё раз. Поднялся, прошёл в кабинет секретаря. Опаздывает. Посмотрел книгу регистрации входящих документов. Так, документы от Ивана Кузьмина, одного из наших самых крупных заказчиков, пришли, но на моём столе их нет. Почему? Кто там у нас дежурил 31-го? Кстати, та самая тончкая Никифорова и дежурила. Позвонил по внутриофисному телефону и скомандовал: "Никифорова, живо ко мне". Ой, донеслось по ту сторону и что-то упало. Видимо, сама Татьяна от счастья, что начальник хоть её видит. Вскоре Никифорова появилась в дверях кабинета, запыхавшаяся, будто бежала кросс. Волосы растрепались, Пуговичка на пиджаке расстегнулась. Вызывали Павел Константинович, спросила взволнованно. Да, Татьяна Александровна. Скажите-ка, где документы Кузьмина? Вы их зарегистрировали, а в моём кабинете их нет. Так кабинет закрыт был. И святая невинность в глазах. Как-то с таким характером Танюшку ещё не съели злые волки вроде меня. И куда же вы их дели? навёл на нужную мысль. Отнесла к себе. Так немедленно вернуть их на место. Рявкнула улья, потому что надоело играть в недомолвки и намёки. Бегу. И Татьяна сбежала, оставив после себя цветочный аромат парфюма. Сладковато. Вернулась она действительно быстро, сжимая в руках изкомую папку и протянула её мне. Вот, Павел Константинович, документы Кузьмина и ещё Воронова. Хорошо, Татьяна Александровна, можете идти. Хотя нет, постойте. Секретарь запаздывает. Наведёте мне кофе покрепче. Кофе. Именно то, что мне сейчас нужно. Я даже довольно зажмурился, представляя, как буду вкушать этот напиток богов. Да, конечно. Таня зазвенела чашками. Затем вдруг раздалось: А где у вас кофе? Пришлось самому тащиться в приёмную, показывать, где у Инны стоит банка, где взять сахар и сколько положить кофе, а сколько сахара. И наливал ей его, не трудно догадаться сам. Жаль, растворимый, но в офисе настоящий по-быстрому не сделать. Ступайте, Татьяна, махнул рукой, отпуская сотрудницу. И всё-таки, где носит Инну? В эту самую минуту Телефон разразился трелью. А вот и пропажа. Павел Константинович. Прогносаева в трубку моя секретарша. Простите, пожалуйста, я заболела. Думала, станет лучше, но что-то не так. Еду в больницу. Хорошо, выздоравливайте, Инна, ответил я. Спасибо. День становился всё гаже. Теперь мне что «Самому сидеть в приемной и отвечать на звонки? Так я точно ничего не сделаю». Впрочем, был и другой вариант. Снова обратился к внутриофисному телефону. «Никифорова, в мой кабинет». Сам сел в кресло в приемной, чтобы не бродить сто раз туда-сюда. 31-го числа Татьяна замещала и Инну в том числе, так что с работой секретаря немного знакома. Потерпит несколько дней. Что-то не доропится Тане на зов начальника. Что-то случилось, Павел Константинович? Она в эту самую минуту возникла в дверях. Представьте себе. Случилось, Татьяна Александровна. Инна заболела, и сами понимаете, я не могу обойтись без секретаря. А вот ваш отдел обойдётся и без вас. Поэтому пока Инна на больничном, займёте её место. Таня почему-то покраснела и тихо ответила: А как же моя работа? Вы плохо меня ослушали, Татьяна Александровна. Вы не единственный сотрудник отдела. Там справятся без вас. При этом вы хоть немного знаете толк в документации, насколько мне известно. И уж отвечать на звонки у вас точно хватит способностей. Поэтому забирайте свои вещи. Вот ваше рабочее место на ближайшие дни. Говорю сразу. До полудня меня ни для кого нет, кроме клиентов из вот этого списка. Указал Татьяна на наш золотой фонд, записанный для Инны. Пока вы сбегаете за завещаниями, я набросаю список ваших заданий на сегодня. Будут вопросы, лучше спросите, чем сделаете всё неправильно. Идите. Таня с несчастным видом вышла из комнаты, а я вернулся в свой кабинет и написал минимальный список того, что надо сделать за сегодня, не только Татьяне, но и мне. Когда-то Аня вернулась, листок уже лежал у неё на столе. В открытую дверь я наблюдала, как она вчитывается в строчки. Ни о чём не спросила, но это не плюс. Скорее наоборот, минус. Наделает Татьяна ошибок, а разбираться с ними мне. Зазвонил телефон. Кабинет директора Симонова. Подняла Таня трубку. Нет, Павел Константинович будет после полудня. А кто его спрашивает? Кто? Подождите минутку. О! А вот и Павел Константинович. Я кивнул ей, давая понять, что возьму трубку у себя. Звонил как раз клиент из золотого списка. Он утверждал, что мои ребята начудили с доставкой последнего груза. Я, что такого не могло быть, но обязательно разберусь. Затем отправился выяснять, кто же обидел дорогого клиента. Выяснилось, что судьба его обидела, наградив пустоголовой женой. которая и приказала моим ребятам вести груз совсем не туда, куда изначально планировалось. Они тоже хороши. Придётся лишить премии. В следующий раз перезвонят мне, а потом уж и будут слушать всяких взбалмошных девиц. Только вернулся в кабинет, как позвонил владелец нашей фирмы Дмитрий Андреевич. Павел, что там с заказом Кудимова? Вкратце поинтересовался он. Всё в порядке, Дмитрий Андреевич. Мы уже нашли виновных, они получили выговор. Но там есть и вина с другой стороны. Да плевал я на другую сторону. Кудимов не тот человек, с которым надо спорить. Ты меня понял? Да, Дмитрий Андреевич. Очень надеюсь на это. И бросил трубку. Ни тебе здравствуй, ни тебе до свидания. Радовало одно в работу верено вам мне офиса. Шеф вмешивался крайне редко, и чаще всего именно тогда, когда кто-то успевал на меня на жаловаться. Поэтому я управлял офисом крейсера, как считал нужным. Почему именно крейсер? Лучше спросить не у меня, а у Дмитрия Андреевича. Он вообще большой оригинал. Татьяна, кофе мне, рявкнула в приёмную. Сейчас Павел Константинович. Прилепитала Танечка, и что-то звякнуло. Надеюсь, не моя любимая чашка. Вот. Через пару минут она опустила передо мной дымящийся ароматный напиток. Ещё что-то? Вы набрали те документы, что я просил? Да. Письмо в Овес отправили? Да, конечно. Сейчас отправлю в Миган. Хорошо. Можете идти на обеденный перерыв. У вас полчаса. Татьяна пошла к двери, но на пороге обернулась. А вы Обедать не будете? спросила она. Нет, никогда. Отмахнулся я, уже уставившись в монитор компьютера, так увлёкся перепиской с очередным возможным перспективным клиентом, что не заметил, когда Татьяна вернулась с перерыва. А узнал об этом, когда передо мной опустилась ещё одна чашка, только не с кофе, а с соком, а ещё тарелочка с горячими блинчиками. Это что такое? — спросил растерянно. — Обед, — ответила Таня, пряча взгляд. — На голодный желудок хуже работается. Мозгу нужна подпитка. Хотел было сказать, что её мозгу подпитка не помогла, но блинчики так вкусно пахли, что рот наполнился слюной, поэтому буркнул. — Спасибо. — Приятного аппетита, — расцвела Татьяна. — Потом позовёте, я тарелочку обратно в кафе отнесу. Лучше бы работой занялась. Но блины и правда оказались хороши. Слопал их и сам не заметил как. Отдал Татьяне тарелку и ушёл с головой в работу. Действительно стало веселее. Павел Константинович, раздался стук в дверь какое-то время спустя. Что, Татьяна? Поднял голову. Уже 6. Она мялась в дверях. Я всё сделала. Можно идти, если я вам не нужна. 6, и когда только успела, день пролетел, а я не заметил. "Да, ступайте", ответил ей. "Мне ещё надо поработать, но ваши обязанности на сегодня выполнены. И завтра работаете здесь". "Хорошо. До завтра, Павел Константинович". И Таня ушла, а я уже потянулся к папке с бумагами, когда зазвонил мобильный. И всё бы ничего, но звонила Ника. "Привет, поднял я трубку, хотя больше хотелось вышвырнуть телефон в окно. Привет, котик. Пропела та. Ты совсем обо мне забыл. Помню, ты сказала, что не хочешь меня больше видеть. А ты и не попробовал извиниться. Укорила та. Может, я давно уже не злюсь. Просто ты меня расстроил. Можно подумать, ты меня нет. Но я промолчал, а Ника продолжила. Какие у тебя планы на вечер? Я сегодня работаю. Взглянул на часы. Ой, да ты всё время работаешь. Давай сходим куда-нибудь, расслабимся. Я купила новое нижнее бельё, тебе понравится. Кажется, Ника всерьёз вознамерилась зарыть топор войны. Извини, сегодня не выйдет. А завтра? По голосу было слышно, что она насупилась. Завтра не знаю, зависит от того, как пройдёт рабочий день. Так завтра же суббота. Вы работаете до 4. Офис, но не я сам. Завтра созвонимся. Пока. Целую, котик. Целую тебя на меня. Я отложил телефон и задумался. Ника была для меня удобна. С ней можно было отдохнуть и друзьям показать не стыдно. Но хотел ли я с ней мириться после безобразной сцены в ресторане? Нет, не хотел. Поэтому решил, что завтра перезванивать ей не стану. Захочет, наберёт меня сама. А в том, что она это сделает, даже не сомневался, потому что я был для Ники куда полезнее, чем она для меня. Да ну её. Всё-таки взял в руки отложенную папку и погрузился в работу.